Внимая непонятным речам Геда, Яроу вся обратилась вслух и не заметила, как Харекке соскользнул с перекладины для чайника над очагом самого теплого местечка в кухне, и схватил пшеничный сухарь, который был больше самого воришки. Девушка взяла ящерку на колени и стала кормить крошками и обломками сухарей, размышляя над тем, что сказал ей Гед. Значит, вы не станете призывать настоящий пирог с мясом, чтобы не нарушить... То, о чем вечно твердит мой брат, я забыла, как это называется, равновесие, торжественно произнес Гет, потому что яру была очень серьезна. Да, но когда ты потерпел крушение на скалах, то уплыл с того островка на лодке, сделанной почти что из одних только волшебных слов, и воду она не пропускала. Разве это была иллюзия? Хм, отчасти да.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 Вдали от всех островов Вспомнишь еще об этом сухарике И скажешь, ах, если б тогда Я не украл сухарь, то сейчас Мог бы его съесть, увы Раз так, я тоже съем один За моего братца, чтобы вы могли Голодать вместе Итак, равновесие восстановлено Заметил Гет, а Яроу взяла Горячий, еще недосохший сухарик И принялась жевать его Давясь от смеха и в конце концов Поперхнулась Потом, снова став серьезной, она сказала, «Я бы в самом деле очень хотела по-настоящему понять то, о чем ты сейчас говорил. Но, видно, я еще слишком глупа». «Сестренка», — сказал Гет, «это я виноват, что не умею как следует объяснить. Будь у нас больше времени...» «Будет у нас больше времени», — воскликнула я Роу. «Когда мой братец вернется домой, ты вернешься с ним вместе. Хоть ненадолго, ладно?» «Если смогу», — мягко ответил Гет. Они немного помолчали. Затем, глядя, как Харекки взбирается обратно на перекладину для чайника, Яруу спросила, «Скажи мне только одно, если это не секрет. Какие еще великие силы существуют в мире, кроме света?» Это вовсе не тайна. Все силы имеют один источник и один конец. Годы и расстояния, звезды и свечи.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 И другого имени у всего этого тоже. На мгновение, прервав свое занятие, Муре спросил, так и держа в руке нож, а как же смерть? Девушка молчала, склонив головку с блестящими черными волосами. Чтобы слово прозвучало, медленно произнес Гет, должна быть тишина. До слова и после него. Затем вдруг поднялся и сказал,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 по улицам Зимнего Города». «На нем лежит какое-то проклятие», — сказал Муре, со страхом глядя ему вслед. «Мне кажется, что путешествие, куда он собирается, ведет его к смерти», — откликнулась Яроу. «Он боится, но все же отправляется в путь». Она подняла голову и уставилась на огонь,